Глава 26 Как Эйрик Светлооки осмелился явиться в Медальгов, и что он нашел там? Гетсур, сын Оспакара, отправился после пира в свинья где со смертью отца он стал полным хозяином. Там он схоронил тело в склепе, высеченном в скале на вершине горы, чтобы дух Оспакара мог видеть оттуда все земли, принадлежавшие ему при жизни. Над могилой сын воздвигнул высокий курган. И теперь еще в народе ходят слухи, что в день праздника Иуля в ночное время черный призрак Оспакара вырывается из могилы, а золотой призрак Эрика Светлоокова на боевом коне выезжает к нему навстречу и слышится тогда звон мечей и стоны. Наконец Эрик уносится к югу на крыльях ветра, держа в руке свой рассеченный щит. Так схоронил Гитсур отца своего Оспакара Чернозуба и поклялся, что не вкусит ни отдыха, ни покоя, пока не увидит мертвыми Эрика Светлоокова и скала грима Берсерка. А Эрик в это время сидел на Амосфьёле, то есть на амшистой скале, и сердце его ныло от скорби. Хотя он был объявлен вне закона, но бежать в леса ему не было надобности, среди своих людей он был в безопасности. Его так любили все, что снабжали пищей, одеждой и оружием. Каждый так гордился им, что никто, даже из тех, кто мог питать к нему кровавую месть за убийство близких и родственников во время побоища в Мидальгофе, не покушался на его жизнь, а только прославлял его подвиги. Мало того, люди Юга поручили его людям передать ему, что если он хочет, то они снарядят для него хорошее боевое судно, чтобы он мог отправиться викингом в чужие страны но Эйрик отклонил это предложение, заявив, что хочет умереть среди своих людей в Исландии. Прошло два месяца с тех пор, как Эйрик светлоуки сидел на мшистой скале, или Мосфиоли, которая отныне была прозвана и по сие время называется скалой Эйрика, или Эйриксфиоль. Оба они со скалогримом томились от безделья. Скоро до них дошли слухи, что Гитсур и Сванхельда отправились на юг в Кольтбек с большими силами, чтобы захватить и убить Эйрика. Но Гудруда не присоединилась к ним и не намерена возбуждать кровавое мести за убийство брата своего. Скалагрим хотел ночью нагрянуть на людей Гицуры и Сванхельды и разгромить их, но Эрик сказал, что не хочет нового кровопролития и что если он еще раз поднимет меч, то только в защиту своей жизни. Тем не менее, герой решил покинуть свое убежище и ехать в Мидальгов, чтобы повидать Гудруду. «Вряд ли ты оттуда вернешься живым, государь», проговорил печально верный скалагрим. Пусть так, все же это будет лучше, чем такая жизнь. Ну так и я пойду с тобой, если так, — решил берсерк, и Эрик не стал ему прикословить. Они выехали на заре в туман, дождь и бурю, а прибыв в Медальгов, Эрик уже один пешком пошел к реке, к тому месту, куда ходила купаться Гудруда, и, притаившись там в камышах, стал ждать, не представится ли случай увидеть ее. Это место было всего на расстоянии двух выстрелов от ворот замка. Недолго пришлось ему ждать. Спустя некоторое время Гудруда пришла к тому месту, где он был, и, не заметив его, задумчиво села на камень. Не мог Эрик вынести печального вида ее, и, поднявшись из-за камышей, встал перед ней. Стали они говорить и говорили долго. Гудруда просила Эрика снова спрятаться в камышах, чтобы никто не мог его увидеть. «Слушай, Эрик», — говорила девушка, — «поезжай обратно на мшистую скалу и сиди там до весны». А к тому времени я снаряжу хорошее боевое судно, и мы, бросив здесь всё, поедем в ту страну, Англию, о которой ты мне рассказывал. Там я буду твоей женой». На этом влюбленные и расстались.